Глава четвёртая. лиле Авто затормозило, и я вскинула голову, чтобы увидеть, как в свете фар появились высоченные глухие чёрные ворота. Они стали медленно распахиваться, и джип вкатил в большой двор, освещенный тёплым желтоватым светом вычурных фонарей. А потом и в здоровенный подземный гараж, через гостеприимно отполшее вверх двери. «Шеф, я вам сегодня ещё нужен?» — спросил водитель. «Да, погоди уезжать, пока тут не разберёмся», — ответил у Волков-старший и повернулся ко мне. «Зовут тебя как?» «А вам не всё равно». Хм, «Предпочитаю, чтобы к тебе обращались ай ты Я Лилия». Хм, «Лилия, давай ты не будешь устраивать ещё один раунд воплей. Я спокойно отнесу тебя наверх в дом. В гараже всё же прохладно шастать босой». «Лилия, не нужно этих фамильярных сокращений, вы мне не друг». «Как скажешь». Пожал он похожими на валуны плечами. «Так что насчёт переноса?» «А что, если я откажусь, вы всё равно не сделаете, как задумали?» «Сделаю». Снова пожал он плечами. «Мне ведь нафиг не надо, чтобы ко всему остальному. А ещё и пневмония у тебя образовалась». Он распахнул дверь, тут же на меня пахнуло прохладой и затрясло. «Иди сюда». Протянуло оно беручище, и я покорно, хоть всё внутри протестовала, проползла на коленях до края сидений откуда он и подхватил меня. «Не трясись я быстро». Волков торопливо, практически бегом поднялся по лестнице и толкнул причём дверь, внося меня в приличных размеров холл с чёрно-белой матово-блестящей плиткой на полу. Наверх отсюда вела ещё одна лестница». Точнее, идущие полукругом вмонтированные в стену широкие стальные доски ступеней без перил. Сразу подумалось, что в таком доме точно нет ни детей, ни собаки. Мой похититель стал быстро подниматься, и мимо замелькали черно-белое фото в стальных рамках. Какие-то мрачноватые городские пейзажи. всё приехало», — сказал мужчина над самой моей макушкой и поставил на ноги, позволяя смотреться в совсем другом интерьере. Мы в коридоре с несколькими дверями справа и слева, а впереди был открытый широкий арочный проем, ведущий в зал побольше площадью всех квартир на нашем этаже. Стены тут были желтовато-оранжевые, как будто залитые закатным солнцем везде, кроме стены, имитирующей древнюю каменную кладку с невероятных размеров камином, перед которым стояли два полосатых ушастых кресла и лежала мохнатая медвежья шкура. Прямо как в каких-то фильмах о старинных замках. «Иди туда», — велел Волков, указав на одну из дверей салево по коридору. «Доктор приедет, позову». «Слушайте, вы ведь Волков, да?» Решила я предпринять еще одну попытку договориться. «Матвей», — уронил он, снова уставившись на меня так, как тогда в квартире своего сына. Шевельнуться было боязно. «А отчество?» «Матвей». Отрезал он и развернулся, чтобы уйти. «Господин Волков, послушайте. У меня же мама и сёстры, они знают, во сколько я должна вернуться. Уже наверняка с ума сходят и звонят в полицию, но нельзя же так». «А какого ты в такое время шлялась?» Обернулся он у самой лестницы. «Приключений на задницу искала. Я с работы возвращалась. Не все, как ваш сынок-придурок, прости господи. Бездельничают фигнёй, страдают сутками напролёт». «Нормальные люди еще и работают, чтобы жить было на что». «Закругляйся». Раздраженно оборвал он, скривился, схватился опять за переносицу. Будто разговоры о сыне причиняли ему боль. «По делу давай. Матери хочешь позвонить?» «Домой я хочу». «Я уже сказал все по этому поводу. Звонить будешь?» «Ну, естественно». Согласилась я, на что уж дают. «И вообще-то я продукт домой несла» тоже что то надо сядь махнул рукой в сторону кресел в зале волков а сам развернулся и пошел по коридору в сторону противоположную той куда отправлял меня я не слишком торопилась подчиняться наоборот даже спустилась на несколько ступенек обнаружив что тут ограждение у лестницы все же есть из идеально прозрачного стекла но внизу раздались голоса в одном из них я узнала водителя и дальше идти не отважилось а попятившись, обернувшись, вздрогнула и покачнулась, снова нарвавшись, на сизаймо тяжёлый взгляд хозяина дома. «Список продуктов и номер квартиры». Сухо произнёс он, протянув мне блокнот, золотую ручку и перевёл взгляд на кресло, будто требуя ответа. «Какого чёрта я не там, где велено сидеть? Вы считаете это нормально? Если вместо меня к нам домой заявится кто-то незнакомый с продуктами?» «Ты сказала, твои родные ждут еду!» Отрезал Волков так, будто это всё объясняло, и, нагнувшись чуть вперёд, гаркнул вниз. «Кирилл, поищи там в её тряпках телефон!» «Не было его, когда я собирал!» Громко ответили ему. «Значит, когда расчехлели тебя эти укурки курки, выпал. Забей, новый куплю. Номер матери хоть помнишь?» Само собой, я помнила и кивнула. А он потыкал в экран своего дорогущего гаджета и сунул мне, приказав. «Набирай объясни, что внезапно решила укатить с парнем своим на пару дней». «С каким еще парнем?» – опешила я. «Лет тебе сколько? Причем тут...» «Сколько лет?» – опять он надавил голосом так, что не ответить было невозможно. «Двадцать три». «Нет парня, у которого ты ночуешь хоть иногда». Чуть скривился он пренебрежительно и окинул меня с головы до ног взглядом, от которого захотелось прикрыться. «Это не ваше дело. Ты, случаем, не из этих?» «Каких?» «Да придолбнутых всякоразных Уже ненавистница навестница, лесбух и какие еще там сейчас понавылазили. будь так, кто вам право дал?» «Набирай. Нет парня, придумай про подружку, мне пох. Я не вру маме». «Ну да, конечно», — ухмыльнулся он. «Можете не верить, но это так. У нас в семье не заведено обманывать и подводить друг друга. И я не представляю, как мне объяснить свою неявку, чтобы не напугать еще больше. Было бы гораздо лучше, если бы вы меня отпустили домой». «Достало!» — рыкнул Волков, сапал меня за руку, заставив выронить блокнот и ручку, и потянул по коридор обратно, откуда сам только что пришел. «Не надо!» – перепугалась я и принялась опираться, но подсохшие носки скользили по гладкому полу, нисколько не позволяя препятствовать его действиям. Молча Волков толкнул меня в комнату, что оказалось просторной спальней, в мрачноватых бордово коричневых тонах, и, развернув, поставил лицом к огромному зеркалу в темной раме. «Но хочешь в таком виде матери показаться?» «Громыхнул он над моей макушкой», И внезапно зафиксировав своей ручищей под грудью, притиснув намертво к себе спиной, обхватил пальцами второй руки подбородок, повернув голову слегка туда-сюда, чтобы получше рассмотрело рассечение на скуле, отеки от ударов на лице и разбитую треснувшую губу, опухший расквашенный нос, размазанный под ним засохшей кровью и начинавший уже заплывать правый глаз. «Пустите, мне больно!» Забилась я в его захвате, и он отпустил подбородок, Но только для того, чтобы бесцеремонно задрать растянутый подол свитера, обнажая мои бёдра в начавших проявляться синяках и длинных глубоких ссадинах. «Это тоже хочешь перед матерью с больным сердцем засветить, а? Думаешь, она потом сможет хоть когда-то спать спокойно? Или с ума не будет сходить, как только ты за дверь выходить будешь? В гроб раньше времени загнать хочешь? Прекратите, я поняла, я позвоню. Отпустите только». Трипыхнулась раз еще, но удерживающие тиски не разжимались. Волков замолчал, но не отпустил, как и не позволило дернуть свитер, продолжая удерживать его подол в своем кулачище. Я вскинула голову и внезапно нарвалась на его взгляд в зеркале. Как нарываются на нож, неожиданно налетев на него грудью. Сердце сжалось, страшно стало в сто раз сильнее, чем даже тогда, когда я отбивалась от насильников потому что в этом тёмном, пожирающем взгляде не было и намёка на надежду спастись. Осознание было молниеносным. Если этот зверь захочет взять всё, что угодно, от него не отбиться. Он даже не заметит попыток, а то и вовсе их не допустит. Приступ паники накрыл с головой, я замерла, боясь вздохнуть. А он всё смотрел, неспешно проходясь взглядом от моего разукрашенного лица вниз до самых ступней в замызганных белых носках. И вдруг всё прекратилось. Волков не просто отпустил, практически отпихнул от себя, тут же еще и отступая на шаг. пеши пока», — приказал он хрипло и вышел из комнаты.